Два дня спустя мария Дмитриевна по обещанию прибыла со всей своей молодежью в Васильевское. Девочки побежали тотчас в сад, а мария Дмитриевна томно прошлась по комнатам и томно все похвалила. Визит свой Лаврецкому она считала знаком великого снисхождения, чуть недобрым поступком. Она приветливо улыбнулась, когда Антон и Апраксея по старинной дворовой привычке подошли к ней к ручке и расслабленным голосом в нос попросила напиться чаю. К великой досаде Антона, надевшего вязаные белые перчатки, чай подал приезжий бары не он, а наемный камердинер Лаврецкого, не понимавший, по словам старика, никаких порядков. Зато Антон за обедом взял свое. Твердой стопою стал он за кресло Марьи Дмитриевны и уже никому не уступил своего места. Давно небывалое появление гостей в Васильевском и встревожило и обрадовало старика. Ему было приятно видеть, что с его барином хорошие господа знаются. Впрочем, не он один волновался в тот день. Лем волновался тоже. Он надел коротенький табачного цвета фраг с острым хвостиком, туго затянул свой шейный платок и беспрестанно откашливался и сторонился с приятным и приветливым видом. Лаврецкий с удовольствием заметил, что сближение между им и Лизой продолжалось. Она как только вошла, дружелюбно протянула ему руку — После обеда Лем достал из заднего кармана фрака, куда он то и дело запускал руку, небольшой сверток нотной бумаги и, сжав губы, молча положил его на фортепиано. Это был романс, сочиненный им накануне на старомодные немецкие слова, в которых упоминалось о звездах. Лиза тотчас села за фортепиано и разобрала романс. «Увы, музыка оказалась запутанной и неприятно напряженной». Видно было, что композитор силился выразить что-то страстное, глубокое, но ничего не вышло. Усилие так и осталось одним усилием. Лаврецкий и Лиза оба это почувствовали, и Лем это понял. Ни слова не сказав, положил он свой романс обратно в карман, и в ответ на предложение Лизы сыграть его еще раз, покачал только головой значительно сказал «М -м, «Теперь баста». Сгорбился, съежился и отошел. К вечеру пошли всем обществом ловить рыбу. В пруде за садом водилось много карасей и гольцов. Марью Дмитриевну посадили на кресло возле берега. В тени послали ей ковер под ноги, дали лучшую удочку. Антон, как старый опытный рыболов, предложил ей свои услуги. Он усердно насаживал червяков, шлепал по ним рукою, плевал на них и даже сам закидывал удочку, грациозно наклоняясь вперед всем корпусом. Мария Дмитриевна в тот же день отозвалась о нём Федору Ивановичу следующей фразой на институтско-французском языке. «Лем с двумя девочками отправился подальше к самой плотине. Лаврецкий поместился возле Лизы. Рыба клевала беспрестанно. Выхваченные караси то и дело сверкали в воздухе своими то золотыми, то серебряными боками. Радостные восклицания девочек не умолкали. Сама мария Дмитриевна изнеженно взвизгнула раза два». Реже всех бралось у Лаврецкого и у Лизы. Вероятно, это происходило от того, что они меньше других обращали внимание на ловлю и дали поплавкам своим подплыть к самому берегу. Красноватый высокий камыш тихо шелестел вокруг них. Впереди тихо сияла неподвижная вода, и разговор у них шел тихий. Лиза стояла на маленьком плоту. Лаврецкий сидел на наклоненном стволе ракиты. На Лизе было белое платье, перехваченное вокруг пояса широкой, тоже белой лентой. Соломенная шляпа висела у ней на одной руке, другую она с некоторым усилием поддерживала гнуткое удилище. Лаврецкий глядел на ее чистый, несколько строгий профиль, на закинутые за уши волосы, на нежные щеки, которые горели у ней, как у ребенка, и думал, как мило стоишь ты над моим прудом. Лиза не оборачивалась к нему, а смотрела на воду, и не то щурилась, не то улыбалась. Тень от близкой липы падала на обоих. «А знаете ли, — начал Лаврецкий, — я много размышлял о нашем последнем разговоре с вами и пришел к тому заключению, что вы чрезвычайно добры». «Я совсем не с тем намерением», — возразила была Лиза, — и застыдилась. «Вы добры», — повторил Лаврецкий. «Я топорный человек. Я чувствую, что все должны вас любить. Вот хоть бы Лем, он просто влюблен в вас». Брови у Лизы не то чтобы нахмурились, а дрогнули — Это с ней всегда случалось, когда она слышала что-нибудь неприятное. «Очень он мне был жалок сегодня», — подхватил Лаврецкий с своим неудавшимся романсом. «Быть молодым и не уметь — это сносно, но состариться и не быть в силах — это тяжело. И ведь обидно то, что не чувствуешь, когда уходят силы. Старику трудно переносить такие удары. Берегитесь, у вас клюет». «Говорят», — прибавил Лаврецкий, помолчав немного, Владимир Николаевич написал очень милый романс. «Да», — отвечала Лиза, — «это безделка, но не дурная». «А как, по-вашему?» — спросил Лаврецкий. «Хороший он музыкант?» «Мне кажется, у него большие способности к музыке, но он до сих пор не занимался ею как следует». «Так, а человек он хороший?» Лиза засмеялась и быстро взглянула на Федора Ивановича. «Какой странный вопрос!» — воскликнула она, вытащила удочку и далеко закинула ее снова. От чего же странный? Я спрашиваю о нем у вас, как человек недавно сюда приехавший, как родственник? Как родственник? Да, ведь я вам, кажется, довожусь дядей «У Владимира Николаевича доброе сердце, заговорила Лиза. Он умён, маман его очень любит. А вы его любите? Он хороший человек, от чего же мне его не любить? А, -а, -а промолвил Лаврецкий и умолк. Полупечальное, полунасмешливое выражение промелькнуло у него на лице. Упорный взгляд его смущал Лизу, но она продолжала улыбаться. «Ну и дай бог им счастье, пробормотал он, наконец, как будто про себя, и отворотил голову. Лиза покраснела. «Вы ошибаетесь, Федор Иванович», — сказала она. «Вы напрасно думаете. А разве вам, Владимир Николаевич, не нравится?» — спросила она вдруг. «Не нравится». от «Отчего же?» «Мне кажется, сердца-то у него и нету». Улыбка сошла с лица Лизы. «Вы привыкли строго судить людей», — промолвила она после долгого молчания. «Я? Не думаю. Какое право имею я строго судить других? Помилуйте, когда я сам нуждаюсь в снисхождении. Или вы забыли, что надо мной один ленивый не смеется. А что?» — прибавил он. «Сдержали вы свое обещание?» «Какое? Помолились вы за меня?» «Да, я за вас молилась и молюсь каждый день. А вы, пожалуйста, не говорите легко об этом». Лаврецкий начал уверять Лизу, что ему это и в голову не приходило, что он глубоко уважает всякие убеждения. Потом он пустился толковать о религии, о ее значении в истории человечества, о значении христианства. «Христианином нужно быть», — заговорила не без некоторого усилия Лиза, «не для того, чтобы познавать небесное там, земное, а для того, что каждый человек должен умереть». Лаврецкий с невольным удивлением поднял глаза на Лизу и встретил ее взгляд. «Какое это вы промолвили слово?» — сказал он. «Это слово не мое, отвечала она. «Не ваше? Но почему вы заговорили о смерти?» «Не знаю, я часто о ней думаю». «Часто?» «Да». «Этого не скажешь, глядя на вас. Теперь у вас такое веселое, светлое лицо, вы улыбаетесь». «Да, мне очень весело теперь», — наивно возразила Лиза. Лаврецкому захотелось взять ее обе руки и крепко стиснуть их. «Лиза! Лиза!» — закричала Мария Дмитриевна. «Поди сюда, посмотри, какого я карася поймала!» «Сейчас, маман!» — отвечала Лиза и пошла к ней. А Лаврецкий остался на своей ракете. «Я говорю с ней, словно я не отживший человек», — думал он. Уходя, Лиза повесила свою шляпку на ветку. С странным, почти нежным чувством посмотрел Лаврецкий на эту шляпку, на ее длинные, немного помятые ленты. Лиза скоро к нему вернулась и опять стала на плод. «Почему же вам кажется, что у Владимира Николаевича сердца нет?» — спросила она несколько мгновений спустя. «Я вам уже сказал, что я мог ошибиться, а, впрочем, время все покажет». Лиза задумалась. Лаврецкий заговорил о своем житье-бытье в Васильевском, о Михалевиче, об Антоне. Он чувствовал потребность говорить с Лизой, сообщить ей все, что приходило ему в душу. Она так мило, так внимательно его слушала. Ее редкие замечания и возражения казались ему так просты и умны. Он даже сказал ей это. Лиза удивилась. «Право?» — промолвила она. «А я так думала, что у меня, как у моей горничной Насти, своих слов нет». Она однажды сказала так своему жениху. «Тебе должно быть скучно со мною? Ты мне говоришь все такое хорошее, а у меня своих слов нету». «И слава Богу!» — подумал Лаврецкий.